Глава 5. Ваша задача – патрулировать вот по этому маршруту. Граф водил пальцем по карте под моим внимательным взглядом. Вы, господин барон, в этом деле новичок, поэтому поручаю вам не самый сложный участок. Вот посмотрите, тут только в одном месте вам нужно будет приблизиться к границе мертвых земель. Много мертвяков там встречается. Чего нужно опасаться? Герой из себя я строить не собирался. Поэтому хотел как можно больше узнать об этой местности от людей, которые тут постоянно живут. Самое опасное место в нескольких километрах от границы. Тут и мертвые некроманты встречаются. Но, как правило, слабые. Но ночлег в этом районе лучше не вставать. Всякое бывает. Рассчитывайте время так, чтобы к ночи быть от этого места как можно дальше. Ну, а вообще, иногда даже к моему городу мертвяки выходят. Так что опасность везде подстерегает. «Внимательным нужно быть. Хорошо, что мертвые маги так далеко не заходят. Чувствуют они себя тут некомфортно». «Понятно», – кивнул я. «Жаль, что некроманта с нами нет». «Что поделаешь?» – развел руки в стороны аристократ. «Своего вам отдать не могу. Сам часто в патрули хожу. Да и деревенек моих около города гораздо больше, чем там, где вы будете. Их там всего три. Кстати, не забывайте в них забегать». Они иногда в осаде по несколько дней сидят за чистоколом, ждут помощи. Мне уже было известно, что деревенские жители сами не спешили с мертвяками в бой вступать, опасались. Легче всех было тем, которые находились недалеко от города. Они просто зажигали сигнальные костры, и к ним на помощь выезжал крупный отряд. А вот удаленные селения таким похвастаться не могли. Был один случай, когда они несколько домов подожгли, чтобы вызвать к себе помощь. Слишком много мертвяков тогда сбежалось. Раньше на маршруте нашего будущего патрулирования было целых пять деревень. Одну мертвяки полностью вырезали, причем вместе с мертвым некромантом. А жители второй деревни, которая располагалась неподалеку, ушли в более безопасные места в полном составе, как только узнали о случившемся. Граф, конечно, лукавил, когда говорил, что некроманты с мертвых земель сюда не приходят. Приходят? Да еще как! Иначе не смогли бы простые мертвяки вырезать целую деревню, расположенную за крепким частоколом. Наставник тоже рассказывал, что некоторые опытные мертвые маги заходят довольно-таки глубоко в вглубь империи. Они могут в одиночку целое поселение уничтожить, а потом поднять и увезти в мертвые земли. На патрулирование мы отправились утром третьего дня. Лекарки остались в крепости. Толку от них около мертвых земель немного тем более у таких слабых, больше вреда могли нанести. У меня еще остался в памяти тот случай, когда магессы жизни во время похода ударились в панику и едва солдат до такого же состояния не довели. Хорошо, что наставник быстро привел воинов в чувство, а вот лекарки успокоились только когда мы покинули границу мертвых земель. Так что в городе рядом с артефактом им будет лучше. Была у меня мысль оставить им охрану. Но вот граф меня заверил, что никаких проблем в его замке не будет. Нападения тут караются смертью, поэтому я взял весь отряд. На самом деле не хотелось бы уменьшать и без того невеликие силы. Когда утром мы приблизились к воротам, к нам подошел начальник стражи. «Господин барон», — доверительно произнес он, — «вы там поосторожнее будьте. У нас два дня назад отряд пропал из двух десятков воинов. Они, конечно, без магов были». «Но парни бывалые...» «Млять!» — выругался я. «Спасибо, что предупредили!» А этот козел-граф ничего подобного не сообщил. «В принципе, ничего бы от этого не изменилось. Воинов у меня больше бы не стало, а идти все равно бы пришлось. Только бы еще больше свои нервы истрепал. Ладно, что-то чересчур я себя накручиваю. Успокоиться нужно. Живут же тут люди, причем не только воины и маги, но и простые деревенские жители». Жаль, конечно, что наставника рядом нет. Привык постоянно быть под его защитой. Линда отправилась на патрулирование вместе со всеми своими щенками. Хотел я их оставить. Только она меня хоть и слушалась, но потомство неизвестно с кем оставлять не пожелала. Сейчас они весело носились вокруг нашего отряда, которому я приказал держаться как можно кучнее. Конечно, большинство мест тут было открыто. Но встречались и такие чищобы, где целую армию укрыть можно. Поэтому лучше держаться плотнее, чтобы была возможность отбить неожиданное нападение. Ну а если противников будет много, то прорваться из окружения и сбежать. Загархов не беспокоился. Они уже сейчас могли резво бегать. «Какой у нас приказ, господин барон?» – спросил меня один из мэрков, который был старшим среди нелюдей. Едва мы отъехали от города, эти ребята тоже почувствовали давление на психику, поэтому становились болтливыми. Видно, так им было легче, хотя считались молчаливыми созданиями. «Нам нужно ехать по заданному маршруту и вырезать всех мертвяков», — ответил я. «А если кто-то из тварей убегает, то догонять и вырезать», — добавил мой сотник Лерон. «А вот про это забудьте», — оборвал я его. «Если открытая местность, то будем упокаивать». «А если лес, то даже не вздумайте туда соваться». «Почему?» – спросил мэрк. «Потому что мертвяки в большинстве своем очень глупые создания, одержимые только тем, чтобы убивать живых», – ответил я. «Если они начали убегать, значит, не так глупы, и самое худшее, что они могут – заманить в ловушку. Нередко такое бывает, что ими управляют некроманты. А вот это совсем скверно». «Не хватало еще с сильным магом встретиться. У меня амулет десятой ступени, а вот у большинства отряда шестой. Тебе же не нужно объяснять, что будет, если нам встретится мертвый некромант хотя бы седьмой ступени. Мало того, что он наших товарищей убьет, так они еще обратятся и в спину нам ударят». «Все понял, господин. Преследовать не будем», — кивнул мэрк. «А то, что ваши щенки по кустам бегают, не боитесь, что их там мертвяки съедят?» Действительно, если раньше щенки семенили рядом с матерью, то сейчас разбежались в разные стороны, обнюхивая все близлежащие кусты. Линда! прикрикнул я на гарха, собирай свое потомство, пусть рядом держатся! Хищник рыкнул, после чего все щенки галопом устремились к матери, настороженно посматривая по сторонам. Похоже, ваш гарх понимает гораздо больше, чем мои подчиненные, покачал головой сотник. Никак привыкнуть не могу. Это точно! «Умная девочка!» – улыбнулся я. Постепенно разговоры стали стихать. Воины вновь стали хмурыми. Настороженно поглядывали по сторонам. Даже щенки почувствовали напряжение людей и теперь не носились вокруг матери, а внимательно смотрели по сторонам и принюхивались. Линда тоже посматривала на меня с беспокойством. Видно, тоже ощущая мою тревогу. «Что смотришь?» – спросил я у нее, после того, как она в очередной раз посмотрела на меня. «Сыкотно твоему хозяину! Вроде бы многое за свою недолгую жизнь повидал, а все равно не по себе!» В это время мы ехали по дороге, по обе стороны от которой был лес. Давление мертвых земель я не ощущал, но вот сама окружающая природа... Вокруг стояла полная тишина, даже ветра не было, лес как будто замер, не кричали птицы, даже насекомых не было видно, все вымерло. Слышно было только топот копыт лошадей, досопение воинов, которые то и дело хватались за рукояти мечей. У одного из солдат даже пот по лицу тек, хотя было прохладно. Так он был напряжен. Такими темпами долго мы тут не протянем. Если во время путешествия с наставником можно было взбодриться, глядя на его самоуверенность, то тут только на Линду смотреть и оставалось, как мне, так и воинам. Я тоже выглядел не лучше, как мне кажется. Первая тройка мертвяков нам попалась только ближе к полудню. Стояли они на поляне недалеко от дороги. Люди заметили их первыми и тут же позабыли про все наставления о том, что не нужно ломиться в сторону нежити, просто ждать. Дать залп из арбалетов, а только потом добивать. Пришпорив коней и на ходу опуская копья, отряд рванул в сторону противника. Только мерки со мной и остались. Покойники были совсем тупые. Даже намчавшихся во весь опор всадников смотрели несколько секунд, а после неуверенно заковыляли навстречу, чтобы грудью встретить врага. Что тут скажешь? Встретили. Снесла их моя бравая дружина, а потом принялась рубить мечами. За несколько секунд все было кончено. Нежить даже сообразить не успела, кого из подскочивших первым делом убивать. Ух, хоть душу немного отвел. Совсем сил не осталось терпеть это проклятое место сказал Лерон, подъезжая ко мне. «Видели, как мы их порубили, господин барон?» «Угу, видел», — хмыкнул я. «Больше четырех десятков против троих. Об этом подвиге будут слагать легенды». «Это точно», — заржал Лерон. «А бойцы его поддержали». «Ну, слава богу, хоть немного расслабились. Почаще бы нам такие тройки мертвяков попадались. Может, солдаты бы немного бодрее были. Только не вздумайте так же более крупные группы нежити атаковать». Оборвал я их смех. Достаточно будет одного укуса, чтобы человек или лошадь померли. Тут я вас вылечить не смогу. Останется только надеяться на мазь, которую нам граф выдал. На самом деле, аристократ дал мне несколько пузырьков с вонючим зельем. С его слов, оно помогало снизить скорость распространения зараза, которая отравляла организм вместе укуса или другой раны. Тут даже небольшой порез может привести к смерти, если его сразу не обработать. А если нежить крайне руку приложила, то вообще все скверно. Помню, как после нашей битвы несколько тяжело раненых бойцов умерло. Даже лекарки не смогли помочь. Просто не было у них возможности вывести заразу около мертвых земель. Нужно было отъезжать как можно дальше от них. Имелись и слегка раненые, которые с каждым часом чувствовали себя все хуже и хуже, когда отдалялись от мертвых земель. Вывезли едва живые тела. Так быстро они слабели. Но этих счастливчиков лекарки все же смогли на ноги поставить. Радовало, что граф подходил основательно к обороне своих земель и обеспечению отрядов, которые защищают его земли. Нам не требовалось тащить с собой кучу припасов, чтобы было чем питаться в дороге. Брали всего на несколько дней небольшой запас. Каждый грузил на свою лошадь. Раз в два месяца в деревне, рядом с которыми мы будем проходить, граф снаряжал большой караван с припасами. В этих поселениях нам и нужно было пополнять свой скромный запас. Очень удобно и для нас, и для графа, который будет уверен, что мы выполняем приказ, а не сидим в ближайших кустах. Нам же не нужно брать с собой обоз, который снижал скорость и маневренность. Прошло буквально 15 минут после схватки с первыми мертвяками, когда мы понесли потери. Хорошо, что никого не убили, а только ранили. На этот раз опасность заметила Линда. Она смотрела в сторону густого кустарника, который находился метрах в тридцати от нас. И зарычала так громко, что весь отряд услышал. Мы остановились и приготовились к схватке. Лезть и проверять, что там почуял мой питомец, я не стал. И воинам своим запретил. Магическим зрением тоже ничего не увидел. Да и трудно было в этих мелькающих черных жгутах что-то разглядеть. Хотя живых людей заметил бы на большом расстоянии ауры светились. Немного подождав, я приказал Маркосу метнуть в кустарник огненный шар, что маг и проделал. Боевых магов, Маркоса и Магду, я взял с собой на патрулирование. У них не такой сильный страх был, как у лекарок, да и магическая сила понемногу могла восстанавливаться. Хотя парень с девушкой очень хотели остаться. Только попросить меня об этом не посмели. Да я бы и не согласился. Если назвались боевыми магами, то соответствуйте, а просто так их с собой возить я не собирался. Всякое бывает. Может быть, им свою семью в будущем придется защищать. Маркос выполнил приказ. Сначала ничего не произошло. Кустарник загорелся, и все. Я уже начал думать, что Линда просто ошиблась, хотя раньше она подобные ошибки не допускала. Но тут из леса выскочили фигуры и рванули к нам. Да еще так быстро! Я с удивлением обнаружил, что это свежие покойнички. Видимо, их совсем недавно убили, причем магией, так как видимых повреждений я на них не заметил. Все мертвяки были в доспехах и держали в руках мечи. Мои солдаты спешились и построились. Из-за того, что тут имелся глубокий овраг, особо не поскачешь. Нападающих было два десятка. Залп из арбалетов ополовинил отряд врагов. Часть болтов попали в головы мертвякам. Я попытался развоплотить одного из них заклинанием второй ступени. Ничего не вышло. Попробовал третий. Тот же результат. К сожалению, более сильных заклинаний из некромантии я пока не знал. Поэтому плюнул на эту пустую затею и обрушил на врага огненные заклинания, пока они не приблизились к нам вплотную. Бежала, нежить некучно, поэтому загорелась только половина. Критические повреждения получил только один, так как он упал. От заклинаний Маркаса вообще не было никакого толку. Девушка же успела водной плетью повредить ногу одному мертвяку, из-за чего тот упал и пополз в нашу сторону, постоянно пытаясь подняться. Это были не те мертвяки, с которыми мы недавно столкнулись. Похоже, с ними хороший некромант поработал. У них была чудовищная сила. До нас добежали только 8 супостатов. Но и те своим напором едва не разрушили наш строй как бульдозеры проволокли солдат примерно метр. Хорошо, что воины не растерялись. Задние ряды начали бить копьями в голову нападавших, а они, в свою очередь, пытались ударить нас мечами. Точку в этом коротком противостоянии поставили мэрки, которые зашли в спину мертвякам и несколькими могучими ударами снесли головы нежити. В процессе схватки не заметил ползущего мертвяка, который успел цапнуть одного дружинника зубами за ногу. Нежить тут же зарубили, но было уже поздно. Я рванул к воину в надежде, что успею ему помочь, и зараза не начнет отравлять организм. Но ничего не вышло. Хотя на что я надеялся? Даже опытные лекарки в этих краях ничего не могли сделать с ранеными бойцами. Воины снова начали радоваться, как будто одержали большую победу. Даже раненый боец веселился. Он, видимо, не понимал, к чему может привести небольшой укус. «Хватит орать!» — рыкнул я, успокаивая дружину. «Пятьдесят человек против двух десятков. А все равно без потерь не обошлись». «Каких потерь?» — удивился сотник. «Не убили же никого. Всего один раненый». «Лерон, ты что, отупел? Забыл, из-за каких ран у нас в прошлый раз люди умирали?» Тут, наверное, мужчина вспомнил, так как улыбка сползла с его лица. «Мазью помазали? Может, пройдет?» — с надеждой в голосе спросил он. «Рана небольшая вроде?» «Не пройдет. Я уже посмотрел. Зараза проникла в организм, и теперь нужна помощь лекарок. Нужно его срочно в город отправлять, иначе беда. Значит так, — начал я отдавать распоряжение раненому. Сейчас прыгаешь на коня и во весь опор скачешь в город. Ехали мы медленно, он тут неподалеку. Так что успеешь за пару часов добраться. Мертвяков позади нас не должно быть. А если и будут...» то сможешь от них удрать. У тебя защитный амулет, какой ступени? «Десятый, господин барон», ответил мужчина. «Еще тот не разрядился, который вы мне во время похода на мятежников выдали». «Вот и отлично. Значит, и некроманты тебе не страшны. Хотя вблизи города они редко появляются». «Давай, не трать время впустую. А когда вылечат мне к вам возвращаться?» «Я маршрут знаю». «Нет, жди в городе. Не хватало, чтобы тебя по дороге съели» пока нас разыскивать будешь». Мужчина вскочил на коня и помчался в обратную сторону. «Даст Бог, доберется. Если, конечно, никто не нападет по дороге. Проблем не должно возникнуть, а потерять сознание за такое короткое время не успеет. У него есть несколько часов в запасе». Проводив взглядом удаляющегося бойца, я посмотрел на дружинников, которые с азартом и явной сноровкой собирали трофеи. «Ну да, семьи кормить нужно». А доспехи и оружие можно было неплохо продать. К тому же на всех были амулеты, только разряженные, что сильно меня напрягало. «Почему вы такой хмурый?» – спросил меня подошедший сотник. «Вроде неплохо отбились. Из-за бойца так переживаете?» «Нет», – буркнул я, – «должен добраться. Тут недалеко. Переживаю я по другому поводу. Кто убил два десятка бойцов магии и где сейчас находится это существо?» «Еще меня интересует, был ли он один, а если нет, то сколько? Да и вообще, не наблюдает ли сейчас за нами?» «Гархи вроде бы спокойные», — как-то неуверенно произнес Лерон, по-новому, глядя на лес. «Скажи солдатам, чтобы пошевеливались. Что-то мне не хочется тут надолго задерживаться». Сбором трофеев дружинники занимались не первый раз, поэтому управились быстро. «Возить с собой это барахло мы не собирались. Оставим в ближайшей деревне» а когда будем возвращаться в город, заберем. Надеюсь, крестьяне не посмеют обворовать воинов, которые их защищают. За это можно и головы лишиться. Битва на дороге не давала мне покоя, хоть мы уже успели от нее отъехать на несколько километров. Не оставляло ощущения, что за нами внимательно наблюдали. Агархи просто могли не почувствовать чужака. Да и вообще, слишком грамотную засаду нам подготовили. Для мертвяков, по крайней мере. Эта нежить, хоть и была гораздо сильнее предыдущих, но интеллектом особо не должна была страдать. Тем не менее, в бой они бросились разом, как по команде. Сомневаюсь, что командиром был кто-то из упокоенных. Он-то как раз и остался в стороне. А когда увидел, что затея не удалась, просто ушел. Или не ушел. А во весь опор побежал за подмогой. «Лерон!» — снова позвал я сотника. «Дай карту!» «Мужчина протянул мне большой лист и замер рядом. «Что не так, господин барон?» – спросил он. «Где тут обычно на ночлег встают?» – поинтересовался я. «Вот», – ткнул мужчина пальцем в бумагу, – «все точки отмечены. Очень удобные места для обороны, судя по словам графа. Да и дружина его это подтвердила. Нужно другое место найти подальше от этого», – произнес я. «Почему?» – не понял воин. Потому что мертвяками, напавшими на нас, кто-то управлял. Вот и боюсь, как бы на нас ночью не напали. Помнишь, как тогда? Знали же, где мы остановимся. Вот и тут мертвые маги уже должны были разведать, где останавливаются отряды. Не хотелось бы, чтобы на нас ночью напали. Скопят силы, да навалятся со всех сторон. А у нас отряд небольшой, а боевых магов, можно сказать, нет». «Знать бы точно, какого уровня некромант на нас напал, а так рисковать не будем». «Может быть, воины сами обратились?» – неуверенно предположил сотник. «Нет, больно времени мало прошло с момента их смерти. Не успели бы они такую силу набрать. Помогли им. Трупы были свежие». «Хорошо», – кивнул мужчина, – «темнеть начнет часа через три. Начну подбирать удобное место». Только завтра придется побыстрее ехать, чтобы успеть до первой деревни добраться. На ночлег мы остановились немного раньше, чем планировали. Просто тут протекала довольно-таки глубокая река, которая делала крутой поворот. Очень удобное место для обороны. Упускать такую удачу мы не хотели. Вдруг впереди ничего подобного не попадется. А тут мы будем прикрыты сразу с трех сторон. В общем, это было подходящее место для такого немногочисленного отряда. Десяток солдат ушел за дровами, как на воинскую операцию. Двое рубят, остальные внимательно присматривают за своими товарищами и так несколько раз. Развели костры и приступили к приготовлению пищи. Солдаты вымотались, сказывалась близость мертвых земель. Ужин прошел в тишине. Потом сотник назначил стражу сразу десяток бойцов, которые должны будут меняться каждые два часа. На следующую ночь первыми встанут на дежурство те, кому сегодня смена не досталась. Костры решили не тушить. Лошади часто фыркали, некоторые беспокойно ржали. Поэтому нас и без костра любой желающий сможет заметить. Радовало, что луна светила ярко, поэтому все было видно. К нашему лагерю можно было незаметно подобраться только ползком. Но этих ловкачей гархи почуют. Войны спали беспокойно, ворочались. Некоторые, особенно впечатлительные, даже вскрикивали и вскакивали с лежанок, хватаясь за меч. Похоже, кошмары снились. Мертвяки нас в покое не оставляли. То и дело, весь отряд поднимался по тревоге, когда вдалеке обнаруживали фигуры, шедшие к нашему лагерю. Я предупредил дружинников, чтобы поднимали весь отряд, даже в том случае, если фигура только одна. Мало ли, вдруг некромант пожалует, да еще и сильный. Не хотелось бы, чтобы он основную ударную силу застал спящими. К счастью, ничего страшного ночью не произошло. Все мертвяки были вялые, так что быстро их рубили и ложились спать дальше. Нужно ли говорить, что выспались мы плохо? Я даже распорядился, чтобы не поднимали всех с позаранку. Торопиться нам некуда, а до деревни должны успеть, если немного шустрее поедем. А если и не успеем, то заночуем еще раз в каком-нибудь удобном месте. В конце концов, деревня тоже не спасет от крупного отряда нежити. Утром я оглядел свое воинство и вздохнул. Такое ощущение, что они весь день куда-то бежали и только сейчас остановились на ночлег. А это только первая ночь.